Мне ж у л я запретила, очень тихо ответила она. Клим удивился, что она не забыла этот случай и не поразилась, почему он спрашивает про это, а сразу, словно до сих пор это было больно для нее, ответила: «Почему?» Задал уточняющий вопрос Клим. «Не знаю», как-то неуверенно сказала она. Ей было важно, чтоб она была одна звезда. Вокруг себя она собирала только явно некрасивых девочек. других же, кто мог хоть как-то с ней конкурировать, п о д ч и н я л а полностью. Я помню, как Юрка ко мне подошел. Я даже подумала, что он пожалел меня, но не стала рисковать, иначе бы досталось и мне, и ему. Ну и хорошо, что не пошла. Ревниво подумал Клим. Иначе у меня не было бы столько бессонных ночей, с м ы с л ю о тебе. Знаете, вы так сидите напряженно, что душегуб точно догадается про засаду. Посетовал Клим, переводя тему. Ну знаете, ответила Таша и заглянула под стол, чтобы посмотреть на Халу в глаза. Я первый раз сижу и жду, что меня убьют. Меня жизнь к такому не готовила. Уйдите отсюда! Рявкнул на нее Клим, и она исчезла. Что вас успокаивает? Примирительно спросил он. Немного подумав, Таша сказала: "Когда я пою, ну так пойте", скомандовал он. Не могу, гитара в доме. Вы без музыки. предложил как вариант Клим. Я что буду сидеть одна за столом и как ненормальная петь без музыки? возмутилась Таша. Не вижу несоответствия, сказал Клим. Наталья, я услышал ваши разговоры, принес гитару. Услышал голос чехова Клим и вылез из-под стола. А вы что здесь делаете? Я сказал вам сидеть в доме у моих родителей, закричал он на с т а р и ч к а державшего в руках гитару. Решил подстраховать вас? На полном серьезе ответил тот. Быстро в дом и не выходить, шепотом, но очень грозно сказал Клим. Чехов уже развернулся, ч т о б о бежено уйти, как тот его окликнул: «Гитару-то отдайте!» И, повернувшись к Таше, приказал: «Пойте». Та послушно взяла гитару, ее руки немного дрожали, голос стал каким-то глухим, но песня, которую запела Таша, поразила Клима до глубины души, потому что это было то, о чем он думал несколько минут назад. Она была от русости. Увы, все в мире относительно. Увы, не принято всерьез. Мы можем ждать любви мучительно, не замечая ч ь и х т о слез. С надеждой радуемся холоду, оправдываем грубости полет. Не знаешь, что любовь бывает добрая. т а что согреет и спасет, мы соглашаемся на малое, в реальность большего не веря. И счастье сплошь у нас линялое, все сплошь усе на потерями. Сама обманом завязав глаза, так проще живем воображаемом раю. Мы двигаемся по нему на ощупь. Не з н а ю что стоим уж на краю. Как красиво вы поете, Наталья! Услышал Клим тот самый голос, хозяина которого они так ждали. Спасибо, ответила Таша спокойно, видимо, пение и правда ее успокаивает. Вы хотели со мной поговорить? Голос приблизился. Его хозяин зашел в беседку. Да. Я звонила сегодня главному и была очень удивлена. Да? И чему? С огромным интересом спросил Ленчик. Он не просил вас съездить ко мне, сказала Таша и, не давая ответить оппоненту, добавила: а еще я вспомнила, что от человека, что душил меня на лестничной клетке, пахло конфетами Барбарис. Популярные конфеты, согласился Ленчик. А приехал я к вам вчера подружески, как коллега. Ведь все уже в поликлинике знали, что Жуков порезал своего старшего сына и теперь в полиции. Но есть еще одно, н о л е н ч и к Моя подруга считает, что не запостил не было, поэтому, когда злодей, душивший меня, лежал на площадке, сфотографировал а его. Фото вышло никчёмное, на нем видно лишь силуэт мужчины, но это с первого взгляда. А со второго? – спросил л е н ч и к разворачивая конфету и запихивая ее себе в рот. А со второго явно видно, что это ты. Улыбнулась Таша. Ерунда, спокойно сказал Ленчик. Если бы у вас было это фото, я давно бы уже был в тюрьме. А конфеты и мое присутствие вчера у вас на празднике лишь косвенные улики, которых недостаточно. Да и вообще, зачем м н е вас убивать? Есть за что, вздохнула Таша. Я н е н а р о ч н о увидела твою схему торговли рецептами строгой отчетности формы 148.